Мы стоим на пороге великого христианского праздника, праздника Пасхи, знаменующего Светлое Христово Воскресение. Но перед воскресением было множество событий из жизни Христа и прежде всего тех, которые отмечаются большинством христианского мира во время так называемой Страстной недели. Именно в это время и выходит первый выпуск нашей радиопрограммы. Словом «страсть» в современном русском обиходном языке принято называть некое непреодолимое желание, стремление, тяга к чему-то. Мы так и говорим «он страстно желал», «охвачен страстью» и так далее. Возможно, поэтому для современного человека словосочетание «страсти Христовы» нуждается в дополнительном объяснении – Понятно, что не имеется в виду некое непреодолимое желание, которое имел наш Господь Иисус Христос. По евангельскому учению Он не был одолеваем греховными страстями, так как имел божественную безгрешную природу. Мы же употребляем слово «страсти» в смысле «страдания». В «страстную неделю» верующие вспоминают ту последнюю неделю земного служения Иисуса Христа – когда он, будучи в Иерусалиме, был предан одним из близких своих учеников в руки римских властей и, по настоянию Иудейского Верховного Суда Синедриона, приговорен к распятию, ужасной в высшей мере наказания того времени. Почему же христиане так часто говорят о страданиях Христа? Неужели им и вправду нравится вновь и вновь перелистывать эти страшные страницы истории?» Если логически продолжить эту мысль, а некоторые пытались это сделать, то получится, что верующие чуть ли не садисты, наслаждающиеся повествованиями о пытках и казнях невинного. Без сомнения, воспоминание страданий Христовых несет для нас совершенно иной смысл. Прежде всего, Христос на кресте совершил искупление за наши грехи. Возможно, с человеческой точки зрения это утверждение совершенно непонятно. Как я могу быть уверен в том, что жертва некоего 30-летнего еврея, жившего в Палестине около 2000 лет назад, могла искупить мои грехи? Действительно, звучит весьма невероятно. Однако это утверждение верно далеко не во всем. Дело в том, что Христос не был простым человеком. Именно будучи одновременно Богом и человеком, Он смог, как человек, полностью отождествиться с нами, а, как Бог, принести перед Отцом Небесным угодную Ему жертву умилостивления. О чем еще говорит смерть Христа? о великой Божьей любви к нам, людям. «Христос показал свою любовь к нам тогда, когда мы были еще грешниками», — говорит апостол Павел. «По словам Христа, нет больше той любви, как если кто положит душу свою, то есть свою собственную жизнь, за друзей своих. И Он же, Христос, Сам стал примером исполнения этих слов». Благодаря жертве Христа наша жизнь обретает смысл, ведь, уверовав в Него, по словам Священного Писания, мы можем иметь уверенность в том, что мы имеем вечную жизнь. Те, кто не могут распознать значение жертвы Христа в истории и собственной жизни, вынуждены признать, что, скорее всего, страдания Христа были либо иллюзорными, либо бессмысленными. Первое, весьма маловероятно, последнее вызывает у многих чувство ложной жалости. Что я имею в виду? Библия говорит, что существует печаль ради Бога, которая ведет к покаянию. Это и есть истинная жалость, когда, смотря на ужас страданий Христа, человек не только проливает слезы по поводу осуждения невинного человека на страшную казнь, но идет дальше, он видит себя вдруг непосредственным образом лично причастным к этой глобальной катастрофе. Для такого человека не имеют значения утверждения типа «Иудеи распили Христа» или «Римляне повинны в его казни» потому что он вдруг осознал, что именно его грех, его нечистота и вина перед Богом стала причиной столь страшных мук Божьего Сына. Христианский поэт выразил эти чувства, печаль, ведущую к покаянию, таким образом. «То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех, хоть минуло с этой казни так много лет». Мі! Mm -hmm. Поистине, у этого преступления нет срока давности, и каждый из живущих на земле ни много ни мало повинен в нем. Чувство же ложной жалости — это когда человек лишь сострадает Христу, плачет о его страшных муках, но не способен увидеть собственного бедственного положения. Евангелисты, описывая события перед распятием, приводят некоторые интересные подробности — Одна из них в том, что Христа оплакивали множество женщин, сердца которых были переполнены состраданием к Нему во время того, как Он направлялся на место казни. Иисус же, обращаясь к ним, сказал «Плачьте о вас и о детях ваших». Иными словами, рыдания о Моих страданиях не передают полного смысла происходящего. Имейте не ложную жалость, построенную на ужасе пыток и казни, а лучше... «Пепечальтесь о том, что ваши грехи и грехи ваших детей привели к тому, что я ныне отдаю свою жизнь, умирая». Итак, если смерть Христа, о которой мы вспоминаем в эти дни, имеет вот этот личностный аспект, проходящий через жизнь каждого из нас, то какие опасности могут помешать нам воспринять это значение? Прежде всего, необходимо помнить, что наши сердца могут очерстветь. Иногда, когда нашим рукам приходится делать что-то непривычное, мы испытываем раздражение кожи, и руки начинают болеть. Но если мы довольно часто повторяем это, кожа грубеет, и тогда мы можем делать без всяких затруднений то, что когда-то причиняло нам боль. То же происходит и с нашими сердцами. Когда мы впервые совершаем дурной поступок, мы делаем его с дрожью и со страхом, иногда даже с болью. Эти чувства становятся все слабее, и в конце концов мы совершаем их без угрызения совести. Грех имеет ужасную власть. Он очерствляет сердца и души. Грех приводит к очерствению сердца. Оно как бы покрывается коркой, через которую благодатная весть о Христовой смерти уже не может проникнуть. Панцирь этот слишком уж толст, чтобы его могли преодолеть человеческие стрелы. Он может быть побежден лишь силой Божьей благодати. Еще одна опасность в том, что наши сердца также имеют склонность к отупению. Человек трагически легко привыкает ко злу. Бывает, вначале у нас при виде страданий мира даже болит сердце, но затем мы постепенно привыкаем к ним, принимаем их как должное и перестаем волноваться. Них. Этот эффект особенно силен среди тех, кто проводит немеренное время у экранов телевизоров или при чтении бульварных детективов и романов. Обычно перед глазами такого человека даже за один день может пройти столько крови и насилия, что его разум и сердце как бы атрофируются и уже не воспринимает страдания с болью, свойственной человеку чуткому». Сердце не содрогается, на глазах не появляются слезы, а страдания Христа также приобретают обыденный характер, как будто бы они и были в порядке вещей. Замечено также, что большинство людей чувствует и переживает в юности гораздо интенсивнее, чем в зрелом возрасте. Это верно и по отношению к распятию Иисуса Христа». Флоренс Баркли рассказывала, как ее маленькой девочкой впервые взяли в церковь. Была Страстная Пятница, читали историю распятия и читали прекрасно. Она слышала об отречении Петра и о предательстве Иуды, она слышала о перекрестном допросе Понтия Пилата, она видела терновый венец его, удары солдат, она слышала решение о распятии Христа, и потом она услышала ужасные заключительные слова «И они распили» его. Казалось, это не тронуло никого в церкви, но вдруг девочка уткнула свое лицо в платье матери, расплакалась навзрыд и в замолкшей церкви зазвенел ее голос. Почему они сделали это? Почему они сделали это? Именно так должны бы и мы воспринять рассказ о распятии, но мы слышали его столько раз, что воспринимаем его теперь без всяких эмоций. Да избавит нас Бог от сердца, потерявшего способность чувствовать агонию распятия, на которую Он пошел ради нас».